Глава четвертая. Призрак Лильской улицы Серым ненастным днем, под давно забывшим, как выглядит солнце небом, портал особняка выглядел особенно мрачным между полинялыми выщербленными стенами. Из всех щелей торчали пучки жухлой травы, семена которой были занесены ветром, а внизу у входа даже камни мостовой разошлись под напором буйной растительности. Опираясь на руку фортуны, с закрытым густой вуалью лицом Марианна полными слез глазами разглядывала старый дом, где вспыхнул огонек ее жизни. Откуда рука об руку ее отец и мать ушли на смерть? Она решила посетить его сама, до того, как его захватят архитекторы, потому что ей казалось, что только она имеет право нарушить тишину, уже столько лет царившую в особняке до осельна. Прежде чем он по мгновению волшебной палочки обретет новую жизнь, Марианна хотела увидеть его в запустении и одиночестве, но оказалось, что это зрелище стало для нее мучительным. Она стольком говорила. Не будь террор, вся ее юность прошла бы в этой старой обители, в чьих благородных пропорциях, в полуразбитых гербах на арке портала ощущалось великолепие времен короля солнца. Или в старом замке в Воверни, который она, возможно, никогда не увидит. Ее жизнь потечет по иному руслу, но будет ли она более счастлива? Кто может знать сейчас, что произойдет с Марианной до Сельна до Вильнёв, если... Но таких «если» предстояло еще слишком много. Позади себя Марианна услышала Аркадиуса де Жолеваля, дающего распоряжение кучеру. Она сделала несколько шагов к дому, не решаясь воспользоваться ключами, которые она обнаружила после пробуждения. Напротив безмолвного портала величественный роскошный особняк отличался кипучей деятельностью, резко контрастирующей с запущенностью его соседа. Повсюду виднелись слуги, челядь подметала дворы, тротуары, чистила посуду, выбивала ковры. По просторному двору, в глубине которого возвышалось внушительное строение в египетском стиле, взад-вперед сновали люди, особенно военные, пешие и конные. Когда Марианна, раздраженная непрерывным шумом, обернулась с нахмуренными бровями в ту сторону, Аркадиус заявил. Вам попались шумные соседи, по крайней мере, пока они в Париже. Этот особняк принадлежит Богарне. Принц Евгений, вице-король Италии, в данный момент находится здесь. Вчера, 29 января 1810 года, тут был прием и бал. У принца Евгения двери всегда широко открыты, и император тоже был. А сегодня у прислуги есть работа. Отсюда и шум. Но когда он вернется в Милан, у вас будет спокойней. «Император очень любит его», — добавил он, прекрасно зная, что это лучший способ успокоить его юную приятельницу. И действительно улыбка тронула ее губы. «Бог с ним, раз император так любит его. Однако войдем, здесь холодно». Она вынула из муфты большие ключи и протянула Желевалю. Тот подошел к маленькой калитке недалеко от главного входа. «Не так-то просто будет открыть ее», — сказал он. «Если эту дверь не открывали столько лет, набухшие створки и заржавевшие петли окажут серьезное сопротивление». Вставив ключ, он напряг все силы, чтобы провернуть его, но он пошел как по маслу. Замок щелкнул и калитка легко и бесшумно отворилась. — Похоже, что кто-то позаботился смазать замок, — заметил он удивленно. — Во всяком случае, дверь ходит так, словно ею пользовались каждый день. — Кто мог ходить сюда? — Не знаю. — Заметно нервничая, — ответила Марианна, — пойдем. Парадный двор открылся во всем своем запустении. В глубине, окруженной замшелыми служебными постройками, выселся классический фасад благородных форм с темными проемами выбитых окон, с позеленевшими камнями, хранящими кое-где следы пуль и полуразрушенной лестницей. В траве валялись без голов, охранявшие ее когда-то каменные львы. Всевозможные обломки устилали землю, а почерневшая с правой стороны часть стены с пилястрами безмолвно поведала о начавшемся пожаре, безусловно, том, который учинил аббат де Шазей перед бегством. Запущенная растительность, предоставленная себе, постаралась по возможности укрыть нищету этого выпотрошенного дома. Робкий плющ оплел резную дубовую дверь, словно сама природа, даря это хрупкое украшение, пыталась утешить разрушенные камни. В из с запогнутой решетки выскочил черный кот, промчался по двору и исчез в зияющем проломе ворот бывшей конюшни. Суеверная, как истинная креолка, Фортуне вздрогнула, крепче сжала руку Марианны и вздохнула. «Персия и Фонтену будет над чем потрудиться. Какой разгром! Я начинаю думать, что Наполеон сделал вам довольно странный подарок. Никакой другой не мог бы доставить мне большей радости». Резко ответила Марианна. Даже изумруды. Ничто перед этим старым особняком. Не будем преувеличивать. Успокаивающим тоном заметил Аркадиус. Потребуется не так уж много стараний и труда, чтобы очень скоро привести все в порядок. Повреждения производят впечатление, но они не глубокие. Заглянем внутрь. Он подал руку Марианне чтобы помочь подняться по выщербленной лестнице, затем оказал такую же услугу, следовавшей за нею мадам Гамелен. Резная дверь открылась с такой же легкостью, как и калитка. Аркадиус нахмурил брови. — Кто же мог ухаживать за замками, когда все в таком запустении? — пробормотал он. Но Марианна не слышала его. С бьющимся сердцем она вошла в просторный пустынный вестибюль. Мебели не осталось никакой. Побитые плитки пола были усеяны осколками украшавшего стены цветного мрамора. Сорванные с петель драгоценные расписные двери позволяли взгляду проникнуть в глубины этого дома, где все носило следы слепого, бессмысленного вандализма. В столовой с оборванными обоями строгие поставцы, высокие лари и другая громоздкая мебель, которую не смогли вынести, являли обозрению свои проломленные ударами прикладов Заплесневелые от сырости панели и филенки. Часть барельефа с профилем Людовика XVI виднелась над камином из красного мрамора, наполненным золой, в которой поблескивали кусочки позолоченной бронзы, остатки мебели, очевидно сжигавшиеся здесь.